Фигура средневекового волшебника таит в себе прометеевский протест против признанных богов. Волшебник сберёг часть древнейшего язычества. Он сам таит в себе существо, которого не коснулось христианское раздвоение. То есть у него есть доступ к бессознательному, которое осталось языческим и в котором притеоположности находится ещё вместе в первобытной наивности, по ту сторону всяческой греховности. Но так что воспринятые в сознательную жизнь, они способны с той же первоначальной и потому демонически действующей силой порождать как зло, так и добро, частица силы «я», хотящей вечно зла, творящей лишь благое. Магическими силами очень часто обладают именно представители более древней народности. В Индии это неполийцы, в Европе — цыгане, протестантских странах капуцины. Поэтому он оказывается губителем, так же как и избавителем. Фауст, прогулка. Эта фигура оказывается поэтому особенно подходящей для того, чтобы стать носителем символа в попытке объединения. При этом средневековый волшебник отбросил античную наивность, которая сделалась уже невозможной, и впитав в себя через самые напряжённые переживания всю христианскую атмосферу Присущая ему часть язычества должна привести его сначала к христианскому самоотречению и самоистязанию, ибо его жажда избавления так велика, что он хватается за всякое средство. Наконец, ему изменяет и христианская попытка разрешения конфликта, и тогда оказывается, что возможность спасения заложена именно в жажде избавления и в упрямом самоутверждении языческой части его существа, ибо антихристианский символ — обнаруживает возможность принятия зла. Это значит, что интуиция Гёты постигла проблему во всей желательной остроте её. Это, конечно, характерно, что другие более поверхностные попытки разрешения остались незаконченными, как, например, отрывок Прометея, Пандоры и Розенкрейцерский компромисс, выдвигавший в тайных синкретическое сочетание деонисийской радости с христианским самопожертвованием. Спасение Фауста начинается с его смертью. Жизнь его сохраняла прометеевскую богоподобность, которая спала в него лишь с его смертью, то есть с его возрождением. Психологически говоря, это означает, что фаустовская установка должна прекратиться для того, чтобы создалось единство индивида То, что сначала появилось в лице Гретхен и потом на более высокой ступени стало Еленой, возвышается в конце до Матер Глориоза. Исчерпать этот многозначительный символ не может быть здесь моей задачей. Я только хочу указать на то, что мы имеем здесь дело с тем исконным образом, которым усердно занимались уже гностики, а именно с идеей божественной блудницы. Еве, Елене, Марии и Софии Ахамут